А ржать-то беть инго не давать. Довольно, давали. Хватит ему на гроб на самом старому чёрт. Вы что тут собрались? Чего ждёте? Мы ничего не ждём. Вот ты ничего. Ну когда так идите по своим делам. Дела-то у вас есть? Так, Синя? Да. Скажи, чтобы меня проветрили. Душно там, кислым и лекарством пахнет. Допускай да к Нафира квасу, клюквенного принесёт. А нельзя тебе квасу. Иди, иди. Я сам знаю, чего нельзя, что можно. Ты как бы знал. Плохо твоё дело, Егор. Рожа, брат, у тебя не твоя какая-то. Вот вам молоко. Тащи кошки, а мне квасу клюковного. Квасу вам не велят давать. Они не велят, а ты принеси. Стой. Как, по-твоему, умру я? не может этого быть почему не верю не веришь нет брат дело моё плохо очень плохо я знаю не верю упряма ну Давай к вас. А я померанцевой выпью. Она полезная. гаец. Похоже, что я заключённый. Арестант вроде. моя сидинушка седина моя молодецкая ты к чему рано появилась в очерны кудри вселилась ах ты молодость моя молодость ах ты молодость молодецкая я не чаял тебя измыкать и ах и был я в свою молодость ни в счастье, бытие в богатстве, в проклятом одиночестве. Час придет, уломаю. С этим надо торопиться. Ну да почему? Да ведь mm -hmm. после похорон нужно будет долго ждать. Mm -hmm. А у отца и сердце слабое, и, mm -hmm. кроме того, у меня есть другие причины. Шура. А, Яков. А вчера был слух, что ты арестован. Да ну. Это должно быть неверно. Всё шутишь. Есть нечего, да жить весело. Свернёшь башку на шуточках-то. Ну, за хорошие шутки не бьют, а хвалят. Стало быть, пойдёт и шутки за плохие шутки. Мили, меля. Там у Шуры тонко достигайвали. О, её не надо. Позову Шуру сюда, что ли? Дерьмо. А как Булычев-то? Ну какой он тебе Булычев? Он отец крестный твой. Не сердись, тетя Глаша. Плохо ему. Плохо. Ладно, я пойду. Постой, постой. Голодно живут приятели мои, тетя Глаша. Не достанешь ли муки, пуда два? А то и мешок. Что же? Воровать у хозяев буду для тебя. Да ведь уж не первый раз. Все равно и раньше грешила. Грех на мне. Ребятам ей, богу, кушать охота. Тебе же в этом доме за труд твой принадлежит больше, чем хозяевам. Слыхала я эти сказки твои. Завтра утром донату будут отправлять муку, мешок возьмешь у него. Вот спасибо. Ой, господи, бегают все, как, как черти от Ладана. Здравствуйте. Ой, ой, ой, что ты тут сидишь? А надо ходить? То нигде нет его, то вдруг придет, как в прятки играешь. Отец-то грезный, болеет, а тебе хоть бы что? Что? Заболеть надо мне, что ли? Хоть и все вы с ума сошли. И других сводите. Просто понять ничего нельзя. Вон, слышь, царя хотят в клетку посадить, как и Мельку Пугачёва. Это врут, что ли, грамматий? Всё возможно, всё. Аксинья Евгеньевна, ну, mm? на минутку. Ну что ещё? Господи, ты да покоя нет. О, Господи. Здравствуй. Шурочка. В Москву еду. А денег нету, выручай. У меня 30 руб. 50 бы, а? Достану. Вечером к поезду можно? Да. Яков. Революция будет. <з maybe> да она же началась. Ты что, газет не читаешь? Да не понимаю я газет. Спроси у тётина. Яков. Скажи честно, что такое дядя? Вот те раз. Ты ж почти полгода ежедневно видишь его. Ах, он честный? Да, ничего, честный. Почему ты говоришь нешительно? Мямлит он. Вот нават и такой. Обижен, что ли? Кем? Из университета вышибли со второго курса. Работает у брата письмоводителем. А брат? Сванцов, Жулик. либерал, кандидат. Они все вообще жуликоватые. Деньги ты глафире передай, она доставит. Глафиры и дядин помогают тебе. В чём? Не финти, яшка, ты понимаешь? Я тоже хочу помогать. Слышишь? Что это, девушка, как будто ты только сегодня проснулась. Не смей дёваться на давной. Ты дурак. Невозможно, что я и дурак. Но я все-таки хотел бы понять. А! Варвара идет. Но я ее не желаю видеть. Идем. Скорее. В самом деле, что с тобой? Это ты, Глафира? Там есть кто-нибудь? Хм, таинственно. Степан. По чести говоря, Андрей, не нравится мне это. А деньги тебе нравятся? Деньги, к сожалению, нравятся. Это да кого жалеешь? Себя, разумеется. Есть кого пожалеть? Всё-таки, знаешь, я сам тебе единственный друг. Ты бы не философствовал, а думал. Я думаю. Девица она избалованная. Трудно будет с ней. Разведёшься. А деньги у неё останутся. Сделаем так, что у тебя будут. А шурку я берус укротить по чести сказать. Так что её поторопится выдать замуж, и приданое будет увеличено. Это ты, а? Строумна. А какое приданое? 50.000. Поговедь. Верно? Ну, ты мне подпишешь векселей на десять. Тысяч? Нет, рублей, чудак. Много. Ну, тогда прекратим беседу. А ты все это серьезно? Не серьезно, а о деньгах только дураки говорят. Черт возьми. Замечательно придумано. Угу. Ну раз что ты наконец, кажется, понимаешь что-то. Тебе, интеллигенту пролетарию нельзя в эти лютые дни. А, да, да, да, конечно, да. Ну мне по рассуд. А что ты делал, что да? А, здравствуйте, Василий Филиппич. Ты чем расстроен, Степаша? Да вот о распутине вспомнил. Вот точь-в-точь, да. Ты простой сибирский мужик с эписками, министрами в шахматы играл. Сотнями тысяч ворочил. Меньше десяти тысяч взятки не брал. Ну? Нет, из верных рук знаю, не брал. Вы что пьетесь, а? Бургундское, это винцо тяжелое. Его за обедом надо пить. Некультурный рот. Как вы нашли тестя? А чего же искать? Он не прятался. Ты, Степаша, принес бы стаканчик, а? А Булычок, надо прямо сказать, в плохом виде, mm -hmm. в опасном положении. Мне тоже кажется, что... Да, да, да, да, да, да это самое. Mm -hmm. И при этом боится он умереть, а потому обязательно умрет. Mm -hmm. И ты этот факт учти. Mm -hmm. Дни нашей жизни такие, что ротик разевать нельзя. Mm -hmm. Ручки в карманах держать не полагается. Да. Государственный плетень Со всех сторон свиньи подрывают И что будет революция Так это даже губернатор Понимаете Егор Васильевич в столовую вышел Вот спасибо, Симаша Вышел, говоришь Ну и мы туда Промышленники, кажется, понимают свою роль Московские? Да что вы не понимали Лиза, Лиза А они пьют как воробушки, а там бульдог рычит, слушать невозможно. А чем Америка процветает? Потому что там у власти сами хозяева. Жанна Бетлингова совершенно серьёзно верит, что в Америке кухарки на рынок в автомобилях ездят. Полневозможно. Хотя, наверное, про неё. А ты волюше, всё своянный, а? Хочешь быть подсполковника у нас. Как старо. А вы о чем мечтаете, тятин? Да так, вообще. Вчера Жанна рассказала мне анекдот изумительный. Как цветок. А, ну, ну, какой, какой? При мужчинах нельзя. Хороший цветок. Муж! Муж! Ты тут будешь сидеть до дна бутылки? А кому я вмешаю? Лиза, увиди дятина. Угу. Вы, Степочка, знаете псалом? Блажен муж и женеиде на совет нечестивых и на пути грешных не ста. Что-то такое помню. Вот эти, все они и есть нечестивые грешники. А вы тихий юноша для луны, любви и прочего, да? Ха-ха-ха. Какая болтушка, а? Василий Ефимович, мать и Башкин вызвали тетку Миланью. Игуменю? Угу. Ух-ух-ух, это зверь серьезный. Угу. Она будет против фирмы Достигаев и Звонцов. Ну? Ну, против. Против. Она за вывеску Ксения Булычева и достигает. Она может потребовать деньги из дела, да? Маланиных денег сколько? 70 тысяч? 90. Все-таки это куш. Личные или монастырские? Как это узнать? Узнать можно. Узнать все можно. Вот немцы, они знают не только число солдат у нас на фронте. А даже сколько в шее на каждом солдате. Вы бы серьёзно что-нибудь сказали? Милоя Валюша, нельзя ни торговать, ни воевать, ни умея сосчитать, сколько денег в кармане. Промаланины деньги, вы знаете, можно так. Эмиддамма, в циклете Полубаляринова, она участница ночных бдений владыки Никандра. А Никандар всякие деньги любит считать. Кроме того, Есть один человек в гиперхальном совете. Мы его оставим в резерве. Ты выриша приговоришь поговорить с полубаряриновой, mm -hmm. и если окажется, что деньжа там монастырские, ну, сами понимаете. Пытайтесь красавец своего как здорово, а? Просят в столовую. А? Тишимся. Нас нас пошли. Ну стой. Да надо говори. Отца в городе уважают. Богатого везде уважают. А заруишь ты всё. Уважают или боятся? Не боялись бы, так не уважали бы. А, а любят за что? М-м, любят, не знаю. А знаешь, что любят? Его. Как сказать? И звозчики как будто любят, он с ними не торгуется, сколько спросят, столько и даёт. Ну, а извозчик он, конечно, другому скажет: "Ну и Ты смеёшься?" Значит, я правда, песня. Ты стал злой. Ты совсем другой стал. Ну, где уж мне другим быть? Опоздал я. Ты хвалил меня отца. Я его и не хаю. У всякой рыбы своя чешуя. Все вы врете. Ты не сердись. Сердцем ничего не докажешь. Уходи. тото -то лезет. Че один? Вы правдивый человек? Нет. Почему? Невыгодно. Если вы так говорите, значит вы правдивый. Ну-ка теперь скажите сразу. Вам советуют свататься ко мне? Советуют. А вы понимаете, что это плохой совет? Понимаю. Да вы Вот не ожидала. Я думала, скверно вы скверно думали, должно быть. Да нет, вы замечательный. А может быть, вы хитрый, да? Вы играете на правду, чтобы околпачить меня. Вот это мне не по силам. Вы умная, злая, озорная, совсем как ваш отец. По совести говоря, я вас боюсь. И рыжая вы, как Егор Васильевич, вроде пожарного факела. Тячит. Вы молодец или страшная хитруга? Лицо у вас необыкновенное. Это лицо действия мгчения удара. Нет, вы хитрый. Думайте, как хотите. По-моему, вы обязательно сделаете что-нибудь преступное. А я привык жить кверху лапками. Знаете, как виноватые кутята? В чем виноватые? Не знаю. Потому что кутята и зубов нет. Укусить не могут. Тоня! Забудь все плохое, что я тебе говорила о нем. О тятине? А что ты мне о нем говорила, я не помню. Ну, что он свататься хочет ко мне. А почему это плохо? Не же жаденью. А, да, ну это свинство, тять. Жаль не слышала ты, как он отвечал на мои вопросные слова. Ворумные слова. Ты помнишь? Ворум Шуберта. Разве Шуберта? Ворум. Очень похоже на птицу мрабо. Такая мрачная птица в Африке. Что ты затеняешь? Я всё больше люблю страшное. Когда страшно, то уже не скучно. Полюбила сидеть в темноте и ждать, чтоб приползёт огромный змей. Это который был в раю? Нет. Страшнее. Ты занятная? Всегда выдумаешь что-нибудь новое, а все говорят одно и то же. Война, Распутин, царица, немцы, война, революция. Ты будешь актрисой или монахиней? Монахиней. Ерунда. А это очень трудно быть монахиней. Нужно всегда играть одну роль. Я хочу быть как котка, как на наузале. Вот как вы говорите: "Фу, ну это мне развращать хочется, мстить". Кому? За что? За то, что я рыжая, за то, что отец болен. За всё. Вот когда начнётся революция, я развернусь, увидишь. Ты веришь, что будет революция? Да-да. Революция да. будет. Сура приехала мать Милане. Игорь Васильевич хочет принять её здесь. Чётко. Бежим ко мне, дети. Тётя, вы очень уважаете вашего брата. Он мне двоюродный. Это не ответ. Кажется, родственники вообще мало уважают друг друга. Вот это ответ. Бросить говорить о скучном. Вы очень смешно, тётя. Ну что делать? Я одеваетесь, вы смешно. Все еще здесь трешься, блудодейка. Не выгнали тебя? Ну, скоро выгонят. Ты тогда в монахе не возьми ее. У нее деньги есть. А, -а, а, ты здесь. Ой, Егор. Как тебя перевернуло, помилуй бог. Глаха. Скажи, чтоб сюда не лезли. Ну, садись, преподобная. О каких делах поговорим? Не помогают доктора-то. Видишь, Господь терпит день, терпит год и век. Ну, а Господи, после. Давай сначала о деле. Я знаю. О деньгах своих, говорит, приехала. Деньги не мои, а обители. Вот все, иди на обители, обидели, грабители. Тебя чем деньги беспокоят? Боишься, умру, пропадут. Пропасть они не могут. А не хочу, чтобы в чужие руки попали. Так, вынуть хочешь из дела. А мне все равно, вынимай. Но гляди, проиграешь. Теперь рубли кладятся как лоши на солдатах. А я не так болен, чтобы умереть. Не ведаем ни дня, ни часа, когда придёт смерть. Завещание-то духовное написал? Нет. Напиши. Пора. Вдруг позовёт Господь. А зачем я ему Дерзости своя ставь. Ты знаешь, слушать я их не люблю, да и сан мой... А ты полная малаша. Мы друг друга знаем и на глаз, и на ощупь. А деньги можешь взять. У Будычева их много. Вынимать капиталы из дела я не желаю. А векселя хочу переписать на Ксинью. Вот... И предупреждаю. Так. Но это твоё дело. Однако в случае моей смерти Званцов Аксению благопожит. Варварий ему в этом поможет. Вон, как ты заговорил. По-новому будто. Злости не слышно. Я злюсь в другую сторону. Вот давай-ка поговорим теперь о Боге-то, о Господе, о душе. С молоду много бита граблина, под старость надо вну на душа спасать. Ну что ж, говори. Ты вот Богу служишь днем и ночью, как примерно Глафира мне. Не богохуль! С ума сошел! Глафира-то как тебе по ночам служат? Хе-хе, <рес> рассказать. Ну, не богохуль, говорю, опомнись. Ну, не рычи, не рычи, я же просто говорю, не казенные молитвами, а человечьими словами. Вот, Глафире, ты сказала, скоро ее выгонят. Стало быть, веришь, скоро умру. А это зачем же? Васик Котлстигаев на 9 лет старше меня и намного жуликовати, а здоров и будет жить. Жена у него первый сорт. Конечно, я грешник. Людей обижал и вообще всячески грешник. Но ведь все друг друга обижают, иначе нельзя такая жизнь. Ты не передо мной Не перед людьми кайся, а перед Богом. Люди не простят, а Бог милостив. Сам знаешь, разбойники в старину как грешили, а воздадут Богу Богово и спасены. Ну да, ежели ты украл да на церковь дал, так ты не вора праведный. Егор, кощунствуешь, слушать не будут.